Глава 17 У тебя здесь не то что мышам, тараканам в пору повесится, комментирует Ястребов содержимое моего холодильника, пока я обрабатываю свою пострадавшую щеку. Я не готовлю дома. С трудом удерживаюсь, чтобы не зашипеть неприязненно, когда перекись попадает на кожу. Давай помогу. Захлопнув дверцу бесполезного кухонного аксессуара, Олег подходит ко мне. И становится так близко, что я невольно чувствую жар, исходящий от мощного тела. Забирает у меня перекись и ватные стерильные тампоны. Свободной рукой аккуратно приподнимает мой подбородок и с недовольством осматривает последствия удара. Кожа некрасиво покраснела и опухла. Радует то, что зубы целы. Может, стоит в больницу поехать? удивляет меня вопросом. Зачем вдруг сотрясение? Если бы я не видела в его глазах сполохи неподельного беспокойства, непременно бы решила, что Олег шутит. Ну какая больница? По-твоему, у меня в роду курицы были. Ястребов вопросительно бровь изгибает. У нормальных людей мозг не так легко сотрясти. Поясняю, с чем связано твое повышенное чувство тревожности? Мою колкость он пропускает мимо ушей. Я уже поняла. Этот человек филигранно умеет фильтровать поступающую информацию и забивать на все, что ему кажется малозначительным. «А твоя особая любовь к птицам с чем связана? Обгадили в детстве, пока ты мороженку ела?» Не дав мне ответить, он прикладывает ватный тампон к разбитому уголку губ. «Я морщусь, а он заботливо дует на ранку, будто бы я маленькая». В каждой сомнительной ситуации Ты неприязненно отзываешься о птичках. Никто на меня не гадил, награждаю его острым взглядом. Но, естественно, этому товарищу хоть бы хны, непробиваемый. Ты знаешь, что властно опасный образ не бьется с твоим поведением. Нашу первую встречу трудно забыть. Тогда он еще пытался давить на меня своим авторитетом. Честно сказать, то мне похрен, передергивает плечами. С тобой я могу вести себя так, как мне хочется. Все остальные это на свой счет принимать не станут, если им жить еще хочется. Отступив на шаг, забираю из его рук использованную вату и выкидываю в мусорное ведро. Иду к холодильнику и, открыв морозилку, достаю пакетик с льдом. Нужно было сразу холодное приложить, но я торопилась поскорее убраться с работы. Меньше всего мне хотелось, ловить на себе сочувствующие взгляды коллег. «Ненавижу быть слабой. Вы тут все какие-то отмороженные, и методы решения проблем у вас средневековые, будто вы и слышать не слышали о том, что можно культурно вести диалог». В ответ Олег только хмыкает. «На самом деле я знаю, откуда ноги растут. С позиции силы вопросы всегда решаются проще. В Москве я тоже многого насмотрелась пока мы с дедом мирно сосуществовали друг возле друга. Частенько кто-нибудь из его высокопоставленных друзей одним звонком решал проблемы своих недоразвитых детей или их внуков, а также жен, любовниц и еще вереницы полезных людей. Если меня действительно что-то и удивляет, так это то, что тут принято лично участвовать в решении важных вопросов. Что Олег ко мне тогда лично приехал? что этот злосчастный Борис заявился за телом своей женщины. Отдают дань уважения, ей много свободного времени в запасе имеется. Почему Бориса впустили к нам в бюро? Несмотря на потрёпанный вид, в нём была видна статусность. Но этого мало, чтобы взять и так спокойно попасть на слабо, на всё же охраняемый объект. Олег точно знает. Он ведь из тех, для кого тоже все двери открыты в этом городе. Привалившись с бедром к краю моего кухонного гарнитура, он достает из кармана телефон и что-то шустро набирает в поисковике. Не проходит и минуты, как я получаю ответ на свой вопрос. Ястребов открыл сайт Законодательного собрания области и во вкладке «Председатели комитетов и комиссий» нашел холеную, улыбающуюся, едва помещавшуюся на экран телефона, рожу Бориса. Председатель комитета законодательного собрания по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Проведя по экрану пальцем, нахожу перечень его регалий. Да, нормальных у вас здесь днем с огнем не сыскать, похоже. Тут и я думаю, удар у него охренительный, а дяденька спорт, оказывается, любит. Любил. Помрачнев. — поправляет меня Олег. — Да брось, он ведь девушку не убивал, а от остального откупится. — Не в этот раз. Кажется, я слышу скрежет чьих-то белоснежных зубов. К тому же кости не всегда заживают успешно. Следователь должен быть беспристрастен и руководствоваться буквой закона, а не эмоциями. — Что за лажа? — Вскинув на него взгляд, Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не засмеяться. Только боль в щеке не позволяет полноценно развеселиться. «Ну ты что? Ты же как-то получал образование? Я даже заочно получая второе высшее, помню, как преподы настрашали кодексом чести и железными принципами. Глаза Олега расширяются, и он даже немного подается назад, будто пытаясь рассмотреть меня лучше». «Зачем ты получала юридическое образование? Мы не так хорошо знакомы, чтобы я хотела изливать перед ним душу. Несколько лет назад я наивно полагала, что полученные в процессе обучения знания помогут мне разобраться в исчезновении отца. Обожаю учиться. Говорю первое, что приходит в голову. Вру, потому что это абсолютно не так. В мед Я когда-то пошла только из желания себя дисциплинировать. Кто уже знал, что судебная медицина впоследствии меня так очарует? Наверное, если бы деда кто-то заранее предупредил о такой перспективе, то он бы предпочел оставить меня неучим, купил бы мне спортивную тачку и позволил бы бесцельно кататься по Москве, прожигая свою жизнь и его деньги. А так... Уже после одного из первых дел, в котором я участвовала, он заявил, что моей целью является загнать его в гроб. А я-то всего-навсего хотела помочь операм задержать преступника, вернувшегося на место преступления во время осмотра трупа. Кто же знал, что он вооруженным окажется? Ладно, премного благодарна за помощь, а теперь выметайся. Киваю на дверь, продолжая прижимать к щеке лед. Знаю же, что уже не поможет, но на что-то надеюсь». Вместо того, чтобы оскорбиться и свалить, он подходит к столу и, заняв место на стуле, скрещивает руки на груди. «У нас был уговор. Я раскрываю дело, а ты со мной ужинаешь», — нагло заявляет. Невольно засматриваюсь на то, как он вытягивает перед собой длинные ноги, закидывает одну стопу на другую. То, как гармонично вписывается этот мир завец в любое окружающее пространство, в том числе и в мою квартиру, бесит меня еще сильнее. Этого в наших договоренностях не было, указываю на распухшую щеку. Когда в следующий раз найдешь преступников, сделай так, чтобы они меня не нашли. Он молчит, но усмехается. Я на удивление испытываю прилив бодрости, хотя, пока мы ехали ко мне, Едва не уснула в машине. «Ты надо мной ржешь?» Рычу на него. Поднеся ладонь к лицу, Олег задумчиво трет подбородок, касаясь при этом большим пальцем своей нижней губы. «Приятно видеть твои живые эмоции. После случая в ресторане я грешным делом подумал, что ты непробиваемая. Оказывается, нет. Просто притворяешься хорошо». Каким-то образом ему снова и снова... Удаются заставать меня врасплох. «О чем ты?» «Маленьких девочек нужно защищать, поэтому я остаюсь. Переночую у тебя». Он поднимается на ноги и в два шага преодолев разделяющие нас расстояние, нависает надо мной. «Надеюсь, спальня у тебя одна?» Я закатываю глаза. Приходится постараться, чтобы суметь нагнать на себя арктического холода потому что от ястребова веет жаром, как от печки. Еще чего, спальни три, но тебе я могу постелить, разве что на входном коврике. Злясь, ты выглядишь очаровательно. В привычной манере игнорирует мой выпад. Глаза светятся, как у дикой кошки. Поднеся руку к моему лицу, касается скул с уцелевшей стороны. Простой жест мне кажется чрезвычайно интимным. Кожу пронзает сотнями мелких импульсов. И я на несколько мгновений теряюсь. Олег это видит. И его рожа становится еще более сияющей. Гад. Шлепком отгоняю его руку. Держи свои наглые ручущи при себе. Злюсь на самом деле. Я по большей части на себя. Возмущает то, как мое тело и мозг реагируют на этого придурка. Так не должно быть. Подумаешь. Выскочка с раздутым эго. Можешь остаться, но спать будешь отдельно. Завтра утром отвезешь меня на работу. Я не люблю ездить на такси, а тачка осталась около бюро. Он ухмыляется, делая вид, что поверил. Все будет так, как ты пожелаешь, пряничек. Летит мне вслед, когда я выхожу из кухни и иду в гардеробную за чистыми полотенцами. Ванных комнат в квартире две. Я не боюсь никого задерживать, но все же душ приходится принимать в ускоренном режиме. Обычно я могу часами стоять под упругими струями, но сегодня нет сил. К тому же от горячей воды щека ноет все сильнее и сильнее. Перед тем, как забраться в постель, я иду на кухню и беру в холодильнике упаковку с ночными патчами. Вот, все же в нем что-то дохранится. В квартире стоит тишина, что не может не радовать. «Надеюсь, уснул, успеваю подумать, входя в свою спальню, и тут же застываю на пороге. «Ты что творишь?» — шокированно смотрю на творящееся безобразие. «На нем только трусы, но и их мерзавец, похоже, вознамерился снять». Олег невозмутимо оглядывает себя. «Раздеваюсь? Мы ведь спать собираемся, разве нет?»